Чрезвычайное происшествие. И на следующий день случилось вот что. Утром добрики продолжили строительство. Они уже построили несколько домов под руководством Фантика. И теперь дело у них пошло быстрее. Каждый мечтал о своем доме и как будет в нем жить. Они хотели привязать свой домик на длинный канат, чтобы утром дом, когда нагреется, поднимался вверх и висел в воздухе. Тогда можно проснуться и посмотреть на остров и море сверху, будто с воздушного шара. Красота! А вниз можно прыгнуть, например, с парашютом или спуститься на дельтаплане. Или по веревочной лестнице. Другие хотели посадить вокруг дома цветы. Цветы на острове были очень красивые, только очень непоседливые, как деревья. Утром цветки вспархивали со стеблей и разлетались по всему острову, а вечером слетались обратно, только часто садились вместо своего стебелька на другой. Это было очень забавно. Утром у домика росли желтые и фиолетовые цветы, а вечером приходишь и раз! Теперь растут красные и голубые. Не соскучишься. Но пока они только строили дома. И чтобы было веселее, весь день бортовой компьютер через усилители играл веселую музыку или рассказывал сказки. В это утро бортовой компьютер стал рассказывать сказку про колобка. Но вместо любимой сказки добрики услышали вот что. «Жил-был колобок. Он не низок, не высок. Он от бабушки ушел, а от дедушки сбежал. И устроился работать асфальтоукладчиком. Вот катится колобок по дороге, асфальт укладывает». А встречу ему заяц увидал колобка и говорит «Колобок, колобок, я тебя съем». А колобок даже песенку не спел, даже не посигналил, даже не притормозил, а накатил на зайца и закатал его в асфальт. Катится дальше, а навстречу ему волк. Волк говорит «Колобок, колобок, я тебя». А колобок и его в асфальт закатал, и медведя, и даже лису. Короче... Недорога дорога получилась, а хот-дог какой-то. А колобок катится и песенку поет. Я асфальтоукладчик, я зайцеукладчик, я волкаукладчик. И медведя закатаю, если встретится медведь. Послушав такую сказку, добрики пришли в ужас. А инженеры по компьютерам, файлик и смайлик, сразу бросились к космическому кораблю. Они исследовали системный блок и развели руками. Кто-то вытащил очень важную деталь, без которой компьютер не мог нормально работать. Теперь уже все добрики развели руками. Конечно, добрики могли обойтись без музыки, сказок, игр и мультфильмов. Но они не могли обойтись без знаний, которые хранились в компьютере. Раньше добрик мог заглянуть в свой ланик, который был связан с бортовым компьютером, и узнать, как построить дом или корабль или ракету как овощи сажать, как электричество провести, пуговицу пришить. А теперь они все эти знания потеряли. Ведь даже сто самых умных добриков не могли знать все знания. Это была самая настоящая катастрофа. Вот почему добрики развели руками и повесили насы. И тут вышел добрейшина мудрик. Но теперь он вышел не один, а с пузиком. «Слушайте все!» — громко закричал Пузик. «Слушайте Мудрика!» Мудрик выставил левую ногу вперед, поднял правую руку вверх и торжественно сказал. «На варе и шапка горит!» Добрики растерялись, они ничего не поняли. Во-первых, ни на ком шапка не горела. Во-вторых, таких слов, как «воровать» или «красть» Они не знали, потому что никто никогда этого не делал. Тогда вперед выскочил Пузик и перевел слова Мудрика на обычный язык. «Среди нас появился тот, кто берет чужое и не признается. Но мы найдем этого нехорошего Добрика и накажем его. А теперь мы должны охранять ценные вещи, чтобы он еще чего-нибудь не взял. Для этого мы создадим отряд из самых сильных и храбрых Добриков. Кто хочет в отряд?» Конечно, каждый добрик хотел, чтобы его считали сильным и храбрым. И на острове появился отряд из пяти добриков. А командовать ими стал Пузик, потому что он был героем, победителем злой колдуньи.